Была 13. В тот день мы долго спорили с Мишей. С жаром друг пытался переубедить меня устраиваться официанткой в ресторан. Приводил всякие доводы, уговаривал, давил на Числавия, но я осталась непреклонной. Почему-то именно такая работа в тот момент казалась мне привлекательной. И гораздо позже я поняла, что мне просто необходимо было в корне изменить направление не только своей деятельности, но и жизни. В тот же вечер произошло ещё одно значимое для меня событие, которое едва не обернулось трагедией. Вернувшись домой, я обнаружила своего брата без сознания и с пеной у рта. У Тёмки случилась передозировка. В больнице его еле откачали. Во всём этом был один плюс. 2 дня брат провёл в реанимации и потом ещё неделю на больничной койке. У меня была слабая надежда, что это положит начало его выздоровлению. Но рухнула она, когда тёмка пропал в первый же вечер, вернувшись из больницы. Месяц пролетел очень быстро, даже стремительно, и вот я уже получала в ресторане первую зарплату. "Рит, а как у вас тут проставляются?" поинтересовалась я, как только получила деньги. Так вышло, что именно с ней мы работали в одной смене. И за месяц с этой весёлой и неунывающей девушкой мы сдружились. Удивительно, но факт. А в школе я два года работы так ни с кем и не сошлась ближе, чем просто сотрудники. «Ну, обычно мы остаёмся после закрытия ресторана, накрываем стол. Ничего особенного, по-скромному», – просветила меня Рита. «И недолго». «Конечно, недолго, если после закрытия. Откуда силы-то возьмутся, если я уже валилась с ног? А времени было всего ничего семь вечера». Наплыв клиентов только ожидался. И в будние дни ресторан закрывался часам к двенадцати. В выходные, бывало, работали и до двух ночи. Слава богу, сегодня была среда. На том и порешили, что после закрытия ресторана немного посидим и отметим мое вливание в коллектив. Что бы кто ни говорил и как бы ни относился к работе официантки, мне она нравилась. Вернее, нравилось в этой работе мне то, что у времени не оставалось ни на что лишнее. Целый день мы носились по залам, брали заказы, накрывали столы, рассчитывались с клиентами, убирали со столов. С одной стороны, это было утомительным, а порой и изматывающим конвейером. С другой, клиенты попадались самые разные. И я, например, полюбила приглядываться к людям, пытаться понять, что можно ждать от того или иного посетителя. Эта работа была не менее живой, чем в школе. Только на месте учеников были взрослые и, по большей части, состоятельные люди. Работала я посменно. Два дня через два. Двух выходных мне с лихвой хватало, чтобы переделать все домашние дела, пересечься с Мишкой, ну и порастраиваться из-за тёмки. После того, как выписался из больницы, брат какое-то время держался. А потом снова стал пропадать из дома. Не приходити ночевать. Возвращался под кайфом, несколько дней проводил вломке, а потом снова пропадал. Я не знала, где он берёт деньги на дурь, но подозревала, что он познакомился с какой-то женщиной. И пару раз в разговорах с ним мелькала эта тема. Видимо, она его и снабжала деньгами, как и оставляла у себя на ночь. Непонятным оставалось, зачем он ей такой нужен. Из дома Тёмка больше ничего не выносил, да и нечего было. Стиральную машинку я покупать не стала, приспособилась носить бельё в прачечную самообслуживания, такая как раз была недалеко от нашего дома. В общем и целом, можно сказать, что жизнь моя потихоньку налаживалась, хоть и ничего хорошего в ней не происходило. И могла ли я подумать, что уже сегодня она снова резко изменится и не в лучшую сторону. Игорь Дмитриевич, задержитесь сегодня с нами после работы. Перехватила я управляющего на пути в его кабинет. "А что такое?" обеспокоенно нахмурился он. Несмотря на внешнюю суровость, оказался он золотой души человеком, чутким, понимающим и добрым. К нему можно было прийти с любой проблемой, и никогда никому он не отказывал в помощи. За месяц моей работы здесь, Игорь Дмитриевич, я успела полюбить всем сердцем. Ну, я сегодня получила первую зарплату и хотела это дело как-то отметить, с улыбкой сообщила я. Ну, ради такого дела я, конечно же, присоединюсь к вам, засветился радостью управляющий. И Ангелина, возьми заказ за пятым столиком. Влада отпросилась на час, попросил меня он. Именно попросил, а не велел. Его манера общаться с подчиненными тоже внушала уважение. Сердце мое стремительно полетело вниз, стоило только развернуться лицом к залу. Первым, кого я разглядела за этим самым пятым столиком, был тот самый тип бандитской наружности, у которого я увела ценный лот. О том аукционе я уже забыла, как о чем-то, что случилось со мной в прошлой жизни. Всё так переменилось, что о былом я, если и вспоминала, то очень редко. Работа одного вечера его вовсе практически стёрлась из моей памяти. Как и Гаврилов, которому я больше не звонила ни разу. Вот и про этого типа умудрилась забыть. Он меня тоже заметил и сразу узнал. Не сводил с меня взгляда, пока на гнущихся ногах двигалась в сторону стола. Мужчина пришёл с дамой. Красивой, яркой. Она ему удивительно подходила. Он бандит. Она светская львица, не обремененная ни излишним интеллектом, ни щепетильностью. Стройная брюнетка с пышными формами. Ее шикарные волосы казались настолько ухоженными, что притягивали к себе взгляд. Ну и декольте на ее ярко-алом платье не отличалось скромностью. В общем, дама была под стать кавалеру. А вот он совсем не изменился с момента нашей последней встречи. Тот же ёжик на волосах с лёгкой проседью, грубоватые, но не лишённые мужской привлекательности черты лица. И всё ничего, если бы не его холодный, промораживающий до костей взгляд и пренебрежение, что я в нём читала. Какая встреча, протянул он, окидывая меня презрительным взглядом. Участница светского аукциона в форме официантки. Серёжа, ты её знаешь? Раздался голос его дамы, но я даже не смогла повернуть голову в её сторону. Взгляд мужских глаз словно держал меня в плену, заставляя смотреть в них не моргая. Встречались. Мознул он по спутнице взглядом, но сразу же вернулся ко мне. Как его зовут? Сергей Генрихович. Тут же подсказала память. Кажется, его отчество я имела неосторожность открыто высмеять. Что будете заказывать? сухо поинтересовалась я. Его спутница как раз тем и была занята, что изучала меню. Следом за моим вопросом она затараторила, как заведённая, перечисляя блюда. Я едва успевала всё записывать в блокнот. На спутника её больше не смотрела, но чувствовала на себе его взгляд. А ты что будешь, милый? обратилась к нему брюнетка. Принеси мне кофе, чёрный и без сахара. Снова встретилась я с его глазами, и опять по спине пробежал холодок страха. Что он тогда сказал? Силีлась вспомнить я по пути на кухню. Кажется, что мне придётся за всё заплатить. Значит ли это, что наша сегодняшняя встреча не случайна? Ответ на этот вопрос я получила не позднее, чем через два часа. Мужчина со своей дамой к тому времени уже покинули ресторан, и я даже не заметила, чтобы он вставал из-за стола. «Ангелина, мне очень жаль, но ты у нас больше не работаешь». Со скорбным выражением на лице сообщил мне управляющий, когда вошла в его кабинет. «Что? А почему?» Хоть я и интересовалась, но уже понимала, откуда дует ветер. Я и сам ничего не понимаю, развёл руками Игорь Дмитриевич. Позвонил хозяин и дал такое распоряжение: "Кому ты умудрилась так насолить?" Мне даже жалко стало его, когда поняла, что расстроен он, чуть ли не до слёз. "Всё нормально, Игорь Дмитриевич. Вы тут точно ни при чём. А я, скажем так, я расплачиваюсь за грешок прошлого". "И что же такого ты натворила?" Пожалуйста, сохраняй это в секрете, улыбнулась ему я. Эту смену я отработала до конца, тепло со всеми попрощалась. Рита взяла с меня обещание, что не пропаду и буду звонить ей. А когда вышла из ресторана, ко мне приблизился огромный, как шкаф, мужчина и пробасил чуть ли не в самое ухо: "С вами желают поговорить". Взял он меня под руку и повёл в крыльцо. И как назло, никого рядом не было в радиусе метров 100.